22 апреля Родился Ленин в 1870 году Ленин и бревно Первое. Ему поставили больше памятников, чем всем прочим правителям в мире, даже вместе взятым Ни одному фараону не снилось такое количество монументов. Прикинем, в СССР было порядка 12 тысяч городов, и в каждом стоял он, либо на главной площади, либо на вокзале. В крупных городах памятников было несколько, в Москве и Ленинграде по десятку, а в Казани, Ульяновске, Красноярске, которым посчастливилось быть его временным пристанищем, по три-четыре. Его именем было названо бесчетное количество улиц, площадей, атомоходов, горных пиков, звезд и детей. В самом деле, в 20-е годы детям охотно давали имена Вилен, Владимир Ильич Ленин, Вилор, Владимир Ильич Ленин, Октябрьская революция, или Мелор, Маркс Энгельс Ленин, опять же, революция. О 54 годах его жизни написаны сотни тысяч научных и художественных книг. Суммарный тираж его сочинений в мире уступает лишь Библии до да цитатника Мао Цзэдуна, которые печатались в полуторамиллиардном количестве. Даже Маяковский, посвятивший ему огромную восторженную поэму, спрашивает, что он сделал, кто он и откуда, почему ему такая почесть. Причем любовь эта, заметьте, диктовалась не страхом и раболепием. Его боготворили жители десятков стран, никак от него не зависящие, ничем лично ему не обязаны. К нему в последние минуты перед казнью обращались подпольщики во Франции и Китае, Испании и Греции. Его портреты вышивали ткачихи Америки и Мексики. В его честь называли детей Владимирами и Ильичами «боливийские и вьетнамские партизаны». Сталина при жизни никогда не боготворили так, а после смерти, когда о его преступлениях заговорили все, и подавно. Отношение к Ленину было сродни религиозному, да его и заменило в сущности. В 1882 году в «Веселой науке» Ницше провозгласил смерть Бога. Новый Бог к тому времени уже 12 лет, как жил в провинциальном Симбирске. Под знаком Ленина Божия прошел весь двадцатый век. И тут уже не важно, что сам Ленин любую религию ненавидел, а о отзывался с личной злобой. Впрочем, как еще может один бог говорить о другом? Реальная жизнь и деятельность Ленина к этому культу почти не имела отношения. В нем воплотилась многовековая мечта. В этом и состоит главная трудность, когда говоришь о нем. Надо четко различать реальную судьбу и житие, подлинную личность и обожествленного лучшего друга всех трудящихся. Реальная его биография коротка, достаточно трагична и сверхъестественными достижениями не блещет. Сын инспектора реальных училищ, третий ребенок в дружной семье всех детей шестеро, гимназист-отличник... Старший и любимый брат Александр в 1887 году повешен в Шлиссельбурге за участие в террористической группе народной воли. Есть, впрочем, версия, что Александр Ульянов взял на себя чужую вину. Сам он интересовался только наукой, а террор считал бессмысленным. Однако его взяли в числе других подозреваемых, и он признался, что участвовал в подготовке покушения на Александра III. Казнь брата вызвала у летнего Владимира сильнейшее нервное потрясение. Он вообще чувствовал сильно, но отличался железной самодисциплиной. В 14 лет прочитал, что делать, и образцом избрал Рахметова, а о Чернышевском до конца дней говорил с восторгом. Кстати, коль уж речь зашла о Ницше, что-то ницшанское в Ленине и впрямь есть». Прежде всего, уверенность, что человек есть непременное усилие, что он должен каждый день сотворять себя заново, не ограничиваясь бытом, замахиваясь на великие задачи. Работоспособность, память, интеллект у него в самом деле титанические. Самодисциплина такая, что ни в тюрьме, ни в ссылке, где другие сходили с ума, погрязали в склоках или навеки отрекались от борьбы, он не позволит себе ни единой жалобы». Напротив, все, кто встречался с ним, вспоминали, что даже час общения с Ульяновым заряжал силой, азартом, готовностью к новым испытаниям. Что в нем было вполне человеческого, так это азарт. Обожал городки, по-детски злился, когда проигрывал в шахматы, а революционную борьбу ласково называл «драчкой». Не умел скрыть радости, узнавая об удачных терактах, хотя тут же брал себя в руки и повторял «Это не наш путь». Индивидуальный террор ведет к слишком обильным жертвам и не решает главной проблемы. Он получил юридическое образование, которого, впрочем, не закончил, будучи отчислен из Казанского университета за участие в стачке и сдав потом экзамены экстерном в Петербурге. Однако его теория классовой борьбы отличается стройностью и той безупречной логикой, которая всегда характерна для головных неработающих систем. История-то иррациональна, в ней никогда не выходит как пописанному. Ленин поверил Марксу слепо и некритично. История человечества есть прежде всего история производства и форм собственности. Это, по выражению Набокова, и заставило его представлять праздничную историю человечества как нечто серое и бесконечно угрюмое. В самом деле нет ничего более мертвящего, чем во всяком деле видеть классовый имущественный интерес, объявлять все плотское базисом, а все духовное легковесной и необязательной надстройкой». Ленин не столько юрист, юриспруденция с ее условностями и тонкостями всегда была скучна ему, сколько экономист до мозга костей. Здесь он парит, статистические таблицы, его любимый материал. Теория классовой борьбы в ленинской версии предельно проста. Одиночки ничего не решают. История делается массами, коллективным творчеством, синхронным усилием. Вот почему верные ленинцы не доверяют личностям, вечно упрекают их в индивидуализме, меряют всех средней меркой. «Империализм – высшая и последняя стадия капитализма. Капиталистические империи обречены вступить в борьбу за передел мира, долг пролетариата – превратить неизбежные мировые войны в единую антиимпериалистическую и, воспользовавшись всемирным кризисом, взять власть в свои руки. Из этого произойдет мировая революция и единое человечье общежитие, о котором мечтал все тот же Маяковский». И в канун Первой мировой войны в это верили не только наивные пролетарии, но и тысячи интеллектуалов. Потому что старый мир явно рушится, а новый так логичен, так неизбежен. Жаль только, что жить в нем придется новым людям, которых пока нет. Но в создание этого нового человека Ленин верил абсолютно и сам, кажется, был первым представителем этого обновленного человечества». История его псевдонима темна. Говорили о таинственной возлюбленной по имени Лена, о том, что ему для конспирации достали паспорт умершего ярославского дворянина Николая Ленина, но истина кажется литературнее. Его любимым автором был упомянутый Чернышевский любимым героем его автопортрет из романа Пролог по фамилии Волгин. Кстати, Волгиным подписывался и Плеханов, Чернышевского боготворили оба. «Онегин», «Печорин», «Волгин», «Ленин». Замечательный ряд, все в честь великих русских рек и все герои своего времени. Ленин был человек литературный, к писателям относился по поинтеллигентски восторженно, признавая и жестоко разоблачая ошибки Толстого и Горького, все же трепетал перед их художественной мощью, как перед музыкой Бетховена, которого обожал, будучи начисто лишен музыкального слуха и литературных способностей. Все эти русские литературные герои – люди нового типа, потому и чувствуют себя лишними. Ленин сумел сделать из себя, а может, с рождения были предпосылки, принципиально новое человеческое существо – Абсолютный прагматик, никаких предрассудков, даже дворянского представления о чести нет. Однажды бандит под Парижем отобрал у него велосипед. Он отдал без звука, объясняя это в письмах тем, что сопротивляться было бы себе дороже, а революционер не может рисковать жизнью по пустякам. Между тем он отдал бы жизнь без колебаний, если бы твердо вычислил, что так нужно для пролетарского дела». Никаких человеческих симпатий. Люди симпатичны ему в той степени, в какой нужны для работы. Пресловутая забота о товарищах, забота машиниста о том, чтобы все колеса были смазаны. Болезни, депрессия мешают работе. Никаких помыслов ни о чем, кроме главного. Взойдя как-то на одну из швейцарских гор, стоя среди товарищей, пораженных открывшимся видом, произнес с досадой. Эх! И гадят же нам меньшевики».